Из дневника штаб-офицерской дочери Людмилы Трубищевой. Вот и ещё месяц прошёл, а я по-прежнему в девицах. Говорят, что весной мужчины нежнее и влюбчивее, но тридцатую весну живу, а что-то этого не замечаю. Нынче последний год маминька наняла дачу. Уж ежели, говорит, ты и нынешним летом не сумеешь себе подцепить мужа, то переедем куда-нибудь на пески или на петербургскую сторону и будем там жить без выезда по крайней нисти там хоть какой-нибудь чиновник наклонится который возьмёт тебя из-за пары платья да из-за шинели с енотовым воротником я много плакала как хотите за чиновника да ещё в придачу к енотовому воротнику выходить не хочется ах Ежели бы мы были богаты, а то на маменькину пенсию немного разгуляешься. А ведь выходит же замуж и бедные за богатых, и не лучше меня да выходит, чем я хуже других. Сердце у меня нежное, шиньон всегда роскошный, талия в корсете стройна, а в лице даже и в сильный жар, матовой бледности. Кроме того, я столбовая дворянка и настолько древнего рода, что одному нашего предка ещё при Иоанне Грозном били батогами нещадно и отрезали нос и уши. Вот уже более недели, как мы живём на даче на Чёрной речке, а я ещё ни разу не разговаривала ни с одним мужчиной, хоть сколько-нибудь похожим на жениха. Каждый день хожу в Строганов сад с книжкой и сижу на скамейке, читаю в уединении, но мимо проходят или гимназисты с собаками, или семейные мужчины с жёнами. Замечательно, что ни офицеров, ни молодых людей совсем не видно, а всё трактирная жизнь и нигилизм виноваты. Никого не тянет к семейному очагу, а все норовят больше или на минеральные воды, или в Демидов сад. Нужно бы было по вечерам ходить в благородные собрания, там холостых очень много. Но у маменки пенсионная книжка в залоге, и деньги все прожиты. Дома всего 4 рубля, а дворник ходит к нам по два раза в день и просит денег за дачу. Сегодня сидела в Строгановом саду, слушала щебетание птичек, мечтала и вдруг вспомнила о нём, о моём милом Владимире. Это был молодой уланский корнет с удивительно любящим сердцем. Он был влюблён в меня до безумия и хотел просить у маменьки моей руки, в случае отказа хотел застрелиться. Но злые языки начали говорить, что он выдал фальшивые векселя и принуждён был бежать. Но я не верю в это. Нежные сердца на это не способны. Мечтая о нём, и сама не знаю, как нацарапала на скамейке булавкой следующее: Нежный друг, где ты? Явись. Тебя ждёт по-прежнему любящий тебя Людмила